194. Когда отягощают земные обстоятельства и затемняется путь, можно перебросить сознание через них, как мост через бурный поток, в будущее, за предел их распространения, и смотреть на них, как на прошедшее нечто, как смотрит человек на то, что было когда-то давно, тогда они отпадут. и не будут уже занимать все поле сознания. Так проведение более длинной линии поможет и тут».